Глава двадцать восьмая. Вика. Никогда не думала, что окажусь в ситуации, подобной драматичным сценам из фильмов. Все эти расставания, слезы, любовные пытки всегда казались мне преувеличением, и что это присуще только наивным, несерьезным людям. Я себя такой никогда не считала, мне свойственны категоричность и предубеждение, я умею мечтать, но не зациклена на одном слове «любовь». Все чувства разума только правдивые, а не выдуманные в голове. Только испытав сама, я могу с уверенностью сказать, что да, такое бывает. Это скорее правило, чтобы не попасть в просаг, чтобы жизнь была реальной, отношения настоящими и человек рядом не обманутый моими сказками. И сейчас я совершенно сбита с толку, по иронии судьбы мне выделена роль того самого наивного человека. Когда возникли первые признаки, что Гордеев выделился из толпы, я насторожилась, прислушалась к себе. С ним легко забыться, динамичнее этого парня я никого не встречала. События вокруг нас разворачивались так быстро, что я не успевала подумать, хорошо это или плохо. Единственное, что в этом круговороте оставалось неизменным – он. Матвей сам держал меня за руку. Сначала в шутку, потом уже осознанно. Оглянуться не успела, как втянулась и привыкла. Это не было любовью. Но это чувство. Первое, неведомое, пугающее. Уже тогда нужно было притормозить, но Мэтт всё сильнее увлекал в свою игру и не отпускал от себя ни на шаг. И я незаметно для себя наступила на гордость, откинула всю прежнюю предвзятость. Он сумел расположить, зацепить, завладеть вниманием. А это никому не удавалось. Чувства к Мэтту раздвоились, к странному влечению прибавился интерес. И я сама вдруг взяла его за руку, робко, но честно. По своему желанию, настоящему. Наш союз вскружил голову. Уже и тупым перестал казаться, повысился в глазах, грубый гамадрил начал превращаться в необыкновенного подающего надежды человека, в индивидуальность среди остальных. Вспыхнуло новое чувство, гордость. За него, за то, что я с ним, за то, что мы вместе. Раньше было плевать. И чем дальше мы бок о бок, тем сильнее переплетались все ощущения рядом с ним». Оседали во мне, пока не стали со мной одним целым, и народные чувства настолько проникли вглубь, что обрели смысл, стали частью меня. Сейчас я уже и не могу понять, когда из них создалось то, что несравнимо ни с чем до этого. Матвей Гордеев стал мне нужным. Его образ поселился в сердце. Без его голоса наступает гнетущая тишина, без его улыбки и смеха настроение ниже среднего. Без его взглядов не чувствуешь себя особенной. Без его объятий холодно. А без его поцелуев день прожит зря. Я просто не могу понять, как получилось, что наглый бабник смог завоевать мое признание и доверие. Как смог обойти все доводы моего рассудка. Как убедил, что происходящее между нами правильно. Что не игра, что не выдумка. Что, черт подери, все честно и взаимно. И ведь я поверила. Где-то глубоко внутри, трепетно, шепотом сказала «это оно». «Это любовь. Чистая, нежная». Понятная без слов и принадлежащее только нам. И что в итоге? Наивная Вика сидит одна и плачет, стыдясь своей глупости. Слепо поверила, не распознала ложь, сделала выбор и убедилась, что не все сказки со счастливым концом. И главное, что теперь делать? Как стереть Мэтта из памяти? Как жить дальше с этими чувствами, что тянут к нему? Мне нестерпимо даже думать о нём. Пыталась злиться, но стало только хуже». Сердце кричит, как смеешь желать ему плохое, это же Мэтт, твой задиристый, самонадеянный бабуин. Именно таким ты его и полюбила, и не ври, что это не так. Любишь, любишь, любишь. Ненавижу, тут же парирует разум. Предатель, лгун, кобель. Не слушай, настаивает душа. Он же приходил, искал тебя, не стал бы ради договора. Верь ему, он тоже любит. Жених не на словах, а в действии. «Ага, видела я его действо. До сих пор тошно, разрывает изнутри. Жених. Миллион раз тьфу. Никто мы больше друг другу. Правильно я кольцо тогда выкинула, хоть и не соображала, что делала, на рука на эмоциях сама потянулась в сумку. Красивое было. Смотрела на него и думала, что не зря оно появилось, к тому же намертво к пальцу приросло. Знак свыше. Ага, сто раз по пятьсот. Валяется теперь под ногами у голой Катюши». Надо было в унитаз его смыть, чтобы не досталось никому. Там мои воспоминания, мои чувства. И остатки хорошего клея, фирму которого так и не узнала. Такой сломленной и униженной я не чувствовала себя никогда. Я многое в жизни проходила, но к разбитому сердцу была не готова. Надежды рухнули, Гордеев растоптал их, и мне больше ничего не остается, как горевать по тому прекрасному, что мы испытали. Сейчас же мне нужно как-то взять себя в руки, перестать ворошить прошлое и продолжить жить, оставив это позади. Вот ещё немного порыдаю в подушку, и можно начинать. Тук-тук-тук. Ну что опять? Вика, можно к тебе зайти? Раздался голос Ростика за дверью. Я хочу поговорить с тобой, это важно. Принесла они лёгкая. Продыху не дают. По очереди вынюхивают, не взбрело ли мне в голову нажраться помад и запить это дело духами. Я это не придумала, мне-то мама сегодня с утра в замочную скважину прогудела. «Видите ли видок у меня оставляет лучшего? Вдруг от огорчения у меня ещё и крыша подтекать начнёт?» «Пожалуйста, это не займёт много времени!» Умоляюще проскулил батан «Скоро скрипстись начнёт, они откроют откроет октовую, гляди, написает мне под дверь в отместку. Извини, Ростик, у меня сейчас нет никакого желания с тобой болтать». Зарёванным голосом прохрипела я. «Иди домой». «Вика, это срочно!» Появились требовательные нотки. «Нам кое-что нужно обсудить!» «Поверь, это пойдёт тебе на пользу. Это не займёт много времени». «Нет, уходи, Ростик». Залезла под одеяло и скукожилась, услышав голос тётю Фаи. «Викуся, пусти Ростика. Он тебе сырничков принёс. Вкусные, жирные, как ты любишь. Мы тебе сметанку положили, а некоторые мёдом полили. Но могу ещё и варенье принести или маслица добавить». «О, прошу вас, продолжайте. Так прекрасно, что тошнота на подходе». Может, даже полегчает? Не стесняйтесь, приходите все скопом и предлагайте еще, мне как раз это и нужно. Спасибо, обойдусь. Пробурчала я, высунув нос из-под одеяла и сделав глубокий вдох. Ну как же? Не могу же я оставить тебя без угощения? Ты захворала, говорят. Хочешь, я тебе целебный отвар сделаю? Старый рецепт моей бабушки? Там шишки, крапива, шелуха, попка огурца. Начала она перечислять. Веточка рябины, чесночок, капля водочки, немножко полыни. Идите твою налево. Отравить меня решила. Ладно, Ростик, заходи. Прогорланила я, лишь бы она замолчала. Но только один, иначе я за себя не ручаюсь. Всё, мама, иди, я сам справлюсь. Послышался тихий шёпот. Если что, зови, сынок, я помогу. Довольно пробосила Гранатова. Когда же это всё закончится? Сползла с кровати и открыла дверь ждущему очкарику. «У тебя пять минут». бросил я и бессиленно села на стул. «Мне не нравится, что ты плачешь». Не стал робеть в этот раз Ростик. «Ты всегда такая жизнерадостная, полна энергии, а сейчас совсем раскисла». Облокотившись об мой компьютерный стол, он сложил руки на груди и напряженно выдохнул. «Ты же понимаешь сама, Вика, что так продолжаться больше не может?» Его выразительный взгляд пробивался даже через заляпанные очки. «Ты пришёл мне проповедь читать?» Проигнорировать его гляделки не получалось, и моё раздражение ощутимо повисло в воздухе. «Тебе нужно выбраться отсюда, Вика!» Продолжал нудеть батан «Ты съедаешь себя плохими мыслями. Эти расстройства только портят здоровье и внешность. Я аж опешила. Это чего? Оскорбление, что ли, было?» Осторожнее с выражениями, Ростик. Встала со стула и оскалилась, как вампирша. Меня сейчас злит даже то, что ты дышишь. Ещё немного, и я это исправлю. И это я ещё выразилась в мягкой форме. Моё поганое настроение ощущалось за версту, так что парень замолк на полусловии и окаменел, боясь взбесить меня даже шорохом. и Если это всё, то когда будешь уходить, дверью не хлопай. С нажимом и безмерной усталостью произнесла я. Уйдём вместе. Вот заладила. В груди взбухла смесь гнева, горечи и обиды. У меня сердце болит, неужели нельзя оставить меня в покое? Почему бы всем не свалить и не дать мне пострадать от безответной любви? Я что, многого прошу?» Снова, почувствовав пик эмоций, тихо всхлипнула и отвернулась. Какая же я глупая, раз подумала, что смогу образумить Лавелласа, что вызову у него глубокие чувства и сумею закрепиться в его сердце. И ведь на миг решила, что так и есть, что Гордеев остановился и больше никого не искал. Что я все-таки покорила жениха. а а Как перестать прокручивать эти чертовы мысли? Голова уже пухнет. Я настаиваю, Вика. Решил доконать меня батан Будь так любезно приведи себя в порядок и пойдем погуляем. и Я тебе еще раз повторяю, Ростик. Мам! Вдруг что есть мочи завопил предатель, я аж втянула голову в плечи. Иди сюда! Ты чего, совсем? Оторопела пробубнила я. Мама! Еще громче закричал подлец. «Что такое?» Запыхавшись, прилетела с кухни тётя Фая. «А за ней и моя мама». «Что случилось?» «Ничего, просто Вике помощь снарядам нужна. Мы в парк собрались, а у неё голова болит, никак не может определиться с одеждой. Что-нибудь красивое и элегантное». «Да мы ещё и в рюм как Сивый Мерин, матери родной. Бесстыдник, а ещё порядочным, мнил себя». «Ой, ну конечно!» Пришла в восторг Гранатова, пока моя мама побежала рыться в аптечке в поисках таблеток от головной боли. «Сейчас тебе всё подберём, Викуся. Вновь почувствуешь себя человеком». Я поняла это проклятие. Началось всё изменой Мэтта, закончится тем, что меня заберёт психбригада. Вот прямо из парка подрученькие и уведут. Пока вся Рава надо мной хлопотала, у меня началось нервное подрагивание Силы кончились на моменте, когда мама открыла мне рот и маньячно запихнула в глотку какую-то горькую пилюлю. Наступило тупое безразличие. Чего тягаться, если уже ни в чём не вижу смысл? Всю радость и живинку забрал Матвей. Пусть крутят меня, как хотят. Смирившись с несчастной судьбой, поплелась вся заштукатуренная и нарядная в парк. Гулять с задротным ухажёром. Он что-то бесперерывно тарахтел мне на ухо, а я абсолютно ничего не слушала. Равнодушным взглядом блуждала по идущим навстречу прохожим, пока в один момент не заметила странность. «Сегодня какой-то карнавал?» Удивилась я. Вроде нет. Пожал плечами ростик и вернулся к своему бубнижу. Оглядевшись, увидела, что и впрямь у некоторых людей из толпы лица были закрыты черными театральными масками. И чем дольше мы углублялись в парк, тем больше их становилось. Сначала это казалось забавным и интересным, привлекающим внимание, не более. Но потом возникли подозрения. Либо эта мамина таблетка спровоцировала глюки, либо мы единственные без масок и нас вроде как окружают. «Ростик, ты быстро бегаешь?» Заволновалась я о своём спутнике. Он же струсит, придётся защищать его. Смотря в какой ситуации. С умным видом ответил он, не замечая ничего вокруг. а соображаешь быстро?» Тряхнула головой. «Мало ли, может, и правда у меня непереносимость лекарства и жахнула не по-детски?» «Очень быстро!» И засветился от гордости придурок. «Что видишь вокруг?» Вылупилась на него с надеждой. э людей. В масках?» «Нет», – уверенно сказал он, и меня бросило в жар. «Всё, довели меня несчастную. Где там санитары? Я сама в больничку пойду». Внутри всё задрожало. Я всё ещё видела одни сплошные чёрные маски. Они бродили вокруг, и их головы были повёрнуты ко мне. Неожиданно они все замерли, и среди них появилась одна фигура в белой маске. Это была девушка. Откуда-то взялось ещё одно белое лицо, а это уже был парень». Пока у меня отвисала челюсть, Ростик рядом спокойно смотрел на эту пару и не выдавал никаких эмоций. Уже можно придумывать себе новое имя? В психушке наверняка все палаты Наполеонами да всякими лордами забитыми. А мне кем быть? Жанной Дарк? Мне смеяться или плакать? Ладно, подумаю об этом потом. Тут вроде как мои глюки представления устроили. Парень и девушка в белых масках драку затеяли, чего-то ругаются, толкаются, кулаками машут. О, попкорн хоть выдадут? такой махач. Под это нужна закуска. Только я кровожадно настроилась, что девка прибьёт парня, как они вдруг стянули из себя маски и начали целоваться. И чё это? А где Мощилова? Где кровь, мясо и мольба лежачего его не добивать? Постояла, посмотрела, как целуются эти двое, ещё сильнее возненавидела все влюблённые парочки. А можно все ваши проявления чувств оставить дома, а не обниматься у всех на улице? Смотреть невозможно. Так себе. Злобно заключила я, съедаемый желанием тоже любить и быть любимой. Пошли отсюда. Уже хотела подтянуть скучающего Ростика обратно, как по всему парку заиграла красивая медленная мелодия. Если ботан еще и музыку эту не слышит, то я вообще расстроюсь. Повертев головой и насторожившись, что все люди в масках опять повернулись ко мне, нервно сцепила пальцы. Уже собиралась крикнуть, что подвалили черти, как среди них возник человек в красной маске, и он шел прямиком ко мне. Я бы соврала, если б не узнала эту походку. Эти руки, сжимающий микрофон. И даже запах, что окутал меня, когда он приблизился. Сердце забилось так бешено, что у меня перехватило дыхание. Гордеева я отличу из тысячи. Когда он неспешно снял маску и взглянул мне в глаза, у меня выступили слезы. С ресниц начала капать вся накопившаяся боль. «Спокойно, Вика. Это обман. Иллюзия. Ростик, ты до сих пор не замечаешь ничего странного?» Прошептала я. «Ничего». Дрогнул его голос. «Не всё видимая правда. Её знаешь только ты». Проговорил в микрофон Мэтту, и меня побежали мурашки. «Тебе могут показать и сказать что угодно. Ты сама должна понять, чему верить, а чему нет». Скосив глаза на Ростика, Гордеев благодарно ему кивнул. Я потрясённо открыла рот. Даже ботану удалось меня провести. Ну, хоть умом не тронулась и на том спасибо. «Хоть я и не хочу уступать, всё-таки понимаю, что потерял тебя». Взглянул на меня Гранатов. «Тебе стоит его выслушать, Вика». «Зачем?» – спросила я, сгорая от пристального взгляда Матвея. «Потому что мы любим друг друга», – взволнованно произнёс он. «Я люблю тебя», – уточнил с придыханием, и я больше не в силах сдерживаться, закрыла глаза и разрыдалась.